Алмаз Четвертого Рейха. Автор Александр Зубенко. Глава 1, 1966 год. Столица Суринама. Апрель месяц. 9 часов утра. Самолет приземлился на запасном аэродроме столицы Суринама, городе Парамариба, и я сразу заметил крайнее запустение проходного пассажирского терминала. Нас встретило обычное двухэтажное здание с башней диспетчеров. В открытом Насте-Шангаре пылились три самолета допотопной внешности, которым, по всей видимости, уже давно не прикасалась рука механика. Рядом стоял разобранный на запчасти немецкий «Фокке-Вульф». И я еще, помнится, удивился, откуда здесь, в Южной Америке, это чудо техники, если учесть, что со времен войны прошло два десятилетия. После приземления нас разместили в местной обветшалой гостинице. Так как Алексей Степанович, руководитель экспедиции, ушел на встречу со своим коллегой по географическому обществу, захватив с собой наши визы и документы, то я заглянул в номер Семена, который располагался по коридору напротив. Гостиница в это время года была полупустой, и свободных номеров насчитывалось едва ли не дюжина на весь этаж. Войдя к Семену, я застал его за распаковкой рюкзака и с довольно кислым выражением лица. «Судя по твоей физиономии, тебя что-то удручает, друг мой!» Пошутил я, не найдя ничего лучше, чтобы развеять его печаль после удушливого перелета. И, оглядев комнату, отметил про себя, что убогостью она ничем не отличается от моей. «У тебя душевой тоже нет?» Откликнулся он, озабоченно почесав затылок. «Забудь!» Я так подозреваю, что местные жители здесь вообще не пользуются душевыми. Благо, океан рукой подать. Брейся, мойся, купайся круглый год. Похоже на то. Может, и мы сходим и полоснемся? Ты как? Я и сам хотел тебе это предложить. Только нужно Валю забрать с собой, а то ее тут мухи сожрут. Кстати, ты сильно не распаковывайся. Я слышал, как наш начальник экспедиции предупреждал управляющего гостиницей, что мы в этой дыре не пробудем и трех дней. «Знаю. Когда закупим все оснащение, сразу двинем на джипах к плоскогорью. Он уже отправил проводников в город договариваться о поставках. А мне наказал быть всем к вечеру внизу в буфете. Разрешил сходить на пляж покупаться в волнах Атлантики». «Миша с Колей уже там?» «Еще бы!» – хохотнул Семен, очевидно, меняя настроение в лучшую сторону. Бросили рюкзаки и сразу помчались вниз, не дожидаясь, пока мы тут распакуемся. Сказали, будут ждать нас под каким-нибудь грибком с уже холодным пивом. Прошла горничная с ведром в руке и, улыбнувшись, пролепетала что-то на своем птичьем языке. Миновав комнату Боровского, нашего угрюмого и подозрительного фотографа, за дверью которой было необычайно тихо, я постучался в вален номер. Она была уже готова и смотрелась в купальнике довольно очаровательно. Гораздо красивее виденной мною горничной. Изрядно устав после перелета, она, тем не менее, выглядела потрясающе. Отчего я тут же немного позавидовал Коле. «Твой горе-ухажер бросил тебя и умчал к океану? Даже не предложил помощь распаковать вещи?» Спросил я, оглядывая такую же пустую мрачную комнату. «Здесь у нее хоть работал вентилятор». «Да нет!» — отмахнулась она энергичным жестом. «Ты же его знаешь! Они с Мишей присмотрят нам топчаны, прежде чем мы появимся на пляже!» «Ну что, я готова!» Спустя несколько минут мы шли по булыжной мостовой, обрамленной со всех сторон диковинными пальмами и кустами восхитительных орхидей, направляясь к пляжу вслед за остальными немногочисленными туристами. В гостинице из нашей группы не осталось никого. Колесо роковой фортуны совершило первый оборот вокруг своей оси. Огромная водяная масса океана, тянувшаяся до горизонта, напрочь лишала каких-либо эмоций, кроме восторга и потрясения своим величием. Ленивые волны накатывались на песчаную полоску пляжа. который извивался ломаной линией и прятался где-то в буйных зарослях пальм. Все выглядело девственно чисто, величаво и первобытно, словно ты оказался выброшенным на берег три столетия назад. Тут же стояли вкопанные в песке столики, жарились шашлыки и благоухал аромат фруктовых напитков, отчего у всех окружающих с аппетитом раздувались ноздри. Кругом гомонили, смеялись, слушали из маленьких радиоприемников бразильскую самбу, плескались в волнах и играли в пляжные игры. Подбегая к нам, счастливый Коля едва не получил по затылку пролетевшим волейбольным мячом, но, удачно присев, оказался перед и прежде чем та успела опомниться. «Буэнос диэс, господа!» Заорал он веселым голосом, очевидно, уже успев искупаться, поскольку был мокрым и в волосах застряли мелкие ракушки. «Водичка обалдеть!» Подхватывая Валю под руку и вручая ей сморщенные щупальца кальмара, потащил он к стоящим неподалеку топчанам. «Ты уже нырял в океан?» С завистью накинулась на него Валя. Коля виновато потупился и приготовился спрятать голову в песок, как это обычно делают страусы в пампасах совсем иного континента. «Я же тебя просила только топчены занять! Окупаться могли бы вместе!» Голос у нее был суровый, но глаза смеялись, глядя на провинившегося незадачливого ухажера. «А Миша где?» «Столик нам занял», а я на топчаны полотенце положил, чтобы видно было. Спустя несколько минут мы уже потягивали из узких бокалов светлое пенистое пиво и созерцали под навесом из пальм всю великую мощь океана. Миша, как галантный джентльмен, предложил Вали какой-то вычурный коктейль с соломинкой. И, пробуя его первый раз в жизни, Валя зажмурилась от удовольствия. Скверное настроение от унылой гостиницы в миг улетучилось, а когда мы всей аравы счастливые и веселые кинулись в волны Атлантики, восторгу нашему не было предела. О предстоящих трудностях похода через девственные джунгли никто из нас в тот миг не задумывался, как, впрочем, и об ожидающих опасностях. Единственное, что слегка омрачало душу, Это присутствие загадочного Боровского в нашей команде. Ведь с первой нашей вылазки в город он не удосужился пойти вместе с нами, что наводило на определенные мысли. «Ну да бог с ним!» — думали мы тогда, плескаясь в волнах могучего океана наравне с другими туристами. Вечером, отдохнувшие и весьма довольные, мы покидали пляж в компании других отдыхающих, которые наводнили очередную столицу. которая на удивление засверкала разноцветной иллюминацией на радость детям и нашей Валечке. Весь пляж светился гирляндами огней, отовсюду звучали ритмы бразильской румбы, но мы хотели успеть к ужину, поделившись впечатлениями с Алексеем Степановичем. «С документами все в порядке, ребята», — объявил он, когда мы собрались в буфете первого этажа и в захлеб рассказали ему о своих первых впечатлениях на Южном континенте. Ужин нам подали за общий стол, где кроме нас еще трапезничали несколько туристов из разных мест. Через бразильскую границу? Переедем без проблем, там уже таможенники предупреждены. Спасибо моему другу, все уладил как нельзя лучше. И если бы не наши проводники, не знаю, на какое время мы задержались бы. Хваткие ребята, скажу я вам. Я им вручил список, и они поехали по разным магазинам затовариваться продуктами, снаряжением, и прочим необходимым для долгого похода вдоль берегов Амазонки. Все снаряжение привезут завтра утром сюда, в гостиницу. Мой друг предоставил нам два джипа и микроавтобус с водителями. Послезавтра выезжаем во всей экипировки. Нам придется проехать через всю страну, благо Суринам государство небольшое. С двумя остановками в городе Браунсвек и перед самой границей с Бразилией еще один, нужно посмотреть по карте. Коля, обратился он к зайчику, как все его называли в нашей команде. Сбегай в мой номер, принеси, пожалуйста, карту. Сейчас как раз и посмотрим. Парень подмигнул Валюше, умчался наверх. А когда спустя несколько минут спустился вниз, лицо его выражало озабоченность и недоумение. Что случилось? Приподнялись мы, сразу почувствовав что-то недоброе. Профессор вопросительно посмотрел на Колю. «Там... это... что? Ваш номер? Что номер?» Коля сглотнул комок и обвел всех озадаченным взглядом. «Раскрыт настежь, и все перевернуто, будто ураган прошелся». Мы не поняли смысл его слов, а когда до нас дошло, вскочили все разом. И только тут мы наконец уяснили, что именно нас терзало весь вечер за столом. «А где наш фотограф?» Спросил за всех профессор, обращаясь скорее к летающим мухам, нежели к сидящим за столом. «Он-то с вами ходил на пляж?» «Нет», — ответил Семен. «Мы думали, он по вашему указанию уехал с проводниками за провизией». Наступила долгая пауза. Каждый думал о своем и об одном и том же. Боровский исчез. Номер перевернут вверх ногами, будто там искали что-то очень важное и необходимое. «Боже!» воскликнул Алексей Степанович. «Там же карты нашего маршрута!» «Где?» «В тумбочке! Я сложил все наши документы, запас валюты и карты в один большой пакет!» Все ошеломленно переглянулись. Что-то нехорошее, тягостное и давящее завитало в воздухе. Эффект Доплера. Будущее может влиять на прошлое. Как покажут дальнейшие события, этот факт и впрямь имеет тенденцию воплощаться в жизнь. Ранним утром мы все собрались за завтраком подвести свои первые неутешительные итоги еще не начавшейся экспедиции. Предстоял долгий нудный день приготовления к походу. Боровский так и не появился. Проводники должны были вот-вот приехать на джипах с полным списком закупленного снаряжения, геологического оборудования и провизии с расчетом на два месяца маршрута через джунгли до ближайших бериловых приисков Минос-Жерайс. Все оставшееся вчера время перед сном мы помогали профессору убираться в номере, безрезультатно искали карты, документы и деньги. А когда обратились с претензиями к управляющему гостиницы, тот лишь развел руками. Ключи от номеров он отдал нам в руки». И чужие на наш этаж не поднимались, за исключением горничной, которая, разумеется, была вне подозрений. Замок в номере был профессионально вскрыт, и очевидно, пока мы купались в океане, а начальник экспедиции ездил в город, Боровский, воспользовавшись удобным случаем, обчистил комнату, прихватив с собой все ценные для похода вещи. «Может, ему нужно было попасть сюда, в Южную Америку?» «И он, прикрываясь экспедицией, вошел к нам в доверие и добрался до Суринама?» – предположил Коля зайчик, обращаясь к Алексею Степановичу. За столом царило угнетенное состояние еще толком не начавшегося похода. Валя ковыряла вилкой в салате, Миша, как всегда, невозмутимо и молча потягивал кофе. Коля не находил себе места, а мы с Семеном перебирали оставшиеся документы в надежде найти ответ на вопросы. Коля, все еще продолжая размышлять, подкидывал все новую и новую идею. «Может, ему вообще куда-нибудь в Аргентину нужно было?» «Вот он и скрылся». «Сомневаюсь насчет Аргентины», — безнадежно вздохнул Алексей Степанович. «Виза с пропуском действительно только в Суринаме и Бразилии, а на обратном пути в Гаяне. Денег много было?» Полюбопытствовал Семён, никогда не имевший привычки заглядывать в чужой карман. «Слава Богу, основную часть я отдал проводникам на закупку снаряжения и продуктов. Часть раздал вам на отдых. Остальное держал в тумбочке на обратный путь. Голландские гульдены, доллары». Повисла гнетущая тишина. Затем профессор встал и обвел нас всех решительным взглядом. «Значит так, друзья мои». «Я отправлюсь к своему приятелю за деньгами. Уверен, он не оставит в беде еще не начавшуюся экспедицию. А вы дождитесь близнецов и разгрузите все вещи. Валюша, дочка, на тебе вся сортировка и разборка всего мелкого, что мы рассуем по карманам». Это был второй день, можно сказать, уже неформально начавшейся экспедиции. Что будет дальше, одному богу известно. Или Боровскому. Это кому как. Одна карта предстоящего маршрута, основная и скрупулезно выверенная циркулями, логарифмическими линейками и транспортирами у Алексея Степановича все же осталась. О ней не знал никто, даже Семён. Просто наш забывчивый профессор уложил ее на самое дно своего рюкзака и сохранял ее на случай потери остальных, что в общем-то и случилось. Уехав к своему другу и нашему теперь невольному спонсору, он размножил ее на копировальном аппарате. Чуде техники, о котором мы в 1966 году еще слыхом не слыхивали. И вернувшись, отдал по экземпляру Семену с проводниками. Первая проблема была решена. Вторая, денежная и финансовая, тоже разрешилась благодаря его загадочному приятелю из географического общества. Так что у нас снова развязались руки, и мы могли без лишней суеты собираться в дорогу. Чем, собственно, и занимались два оставшихся дня перед выездом на джипах к Гвианскому плоскогорью. Двигаясь по руслу реки Кумина, мы должны будем выйти к слиянию трех рек, неся пешком на себе палатки, спальные мешки, продукты и прочее снаряжение. Хорошо, что основную ношу возьмут на себя проводники, привыкшие к таким длительным переходам через джунгли еще с детства. Продвигаясь по девственным лесам и сельве, мы попытаемся выйти к притоку Амазонки, реке Рио-Негру, чтобы затем вверх по течению достичь реки Рио-Бранку, где мы выйдем из джунглей и окажемся у бериловых приисков Минос-Жерайс. Там нас через два месяца должны будут ждать те же машины, которые доставили нас к границе с Бразилией. Так как мы на обратном пути будем продвигаться по территории страны Гаяна, то Алексей Степанович заранее принял меры через своего друга, договорившись с Гаянской таможней, а там уже, собственно, рукой подать и до столицы города Джорджтаун. Дальше самолет до Лиссабона и домой, в родные пенаты. Таков был план нашего маршрута в целом. Но каждый из нас, несомненно, понимал, что такое джунгли, что такое сельва и сколько непредвиденных ситуаций уготовано нам за два месяца путешествия. Благополучно добравшись до границы, где нас уже ждали предупрежденные таможенники, мы без особых затруднений пересекли ее и оказались в Бразилии. Зловещее колесо фортуны совершило еще один оборот вокруг своей оси. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Глава вторая. Гвианское плоскогорье. Первый день экспедиции. Обидус. Этот, в общем-то, уже разрастающийся в 1966 году город, стал нашим последним пристанищем перед двумя месяцами ожидавшей нас неизвестности. Наши проводники оказались хорошими парнями, в прямом смысле этого слова. После пересечения плоскогорья, которое мы едва захватили своим маршрутом за неполных три дня, Они сами предложили себя в качестве носильщиков, когда мы переложили вещи с лошадей на свои плечи. Лошади нам понадобятся еще где-то с неделю, пока мы будем углубляться вниз по течению реки, а затем, скорее всего, отдадим их какому-нибудь местному племени, взамен получив воду и необходимые продукты, которые могут подходить к концу по мере нашего углубления в джунгли. Меня и Мишу отрядили присматривать за Валей. Хотя девушка чувствовала себя прекрасно среди компании мужчин и абсолютно не стеснялась, когда дело касалось личной территории комфорта. Джипы и микроавтобус мы оставили в Обидусе, договорившись с водителями о нашей встрече через два месяца у границы с Гаяной. «Если по истечению 60 дней мы не выйдем к условленной точке», то они должны будут связаться со спасательной командой, которая заранее будет оповещена все тем же загадочным другом профессора. Хотя прививки от столбника и малярии мы сделали еще в Лиссабоне, Валя, тем не менее, несла с собой довольно объемную сумку с медикаментами на случай каких-либо повреждений, ран или заражения от бесчисленных насекомых, спасение от которых мы находили в специальном отваре, приготовляемом на костре нашими братьями-близнецами. Коля, зайчик, успевал везде, скорее больше путаясь под ногами, желая угодить то проводникам, то помочь Валюше, то подсобить Семену или Алексею Степановичу. Когда мы покидали обеду, с вечером последнего дня перед выходом в джунгли сидели в местной пивнушке, Коля, ввалившись внутрь, отвесил Вале галантный поклон и что-то протянул на ладони со словами «Ангел мой, прими подарок, едва ноги унес». Хотели обчистить до копейки, но я-то знаю цену этому камешку. Наваленной ладошке сверкнул небольшой кругляшок поразительно красного, можно сказать, кровавого цвета. Рубин. Изрёк зайчик, растягивая и смакуя слово, придавая ему значимость, словно он только что был вынут из короны какого-нибудь императора. Мы с недоверием переглянулись и все вместе склонились над сувениром. Валя ахнула и потянулась к Коле, а он со значимым видом откинулся на спинку стула и поведал нам. «Иду, значит? Никого не трогаю. Подходят двое, что-то лопочут по-своему. А я же без переводчика не гугу, мол, чего, плиз, желаете, господа индейцы? Они мне тыкают этот камешек и показывают на пальцах, мол, 20 долларов, он твой. Ну я-то разбираюсь, где стекляшка, а где настоящее сокровище». «Нет, — говорю, господа дикари, — повертев его в руках, — больше десятки не дам». «И что? — еще раз ахнула Валя. — Купил эту прелесть всего за десятку? Да и за сотню бы купил, козочка моя. Мне для тебя ничего не жалко». В это время Семён подмигнул всем за столом едва сдерживаясь от хохота, закатил глаза к потолку. Коля тем временем все больше и больше входил в роль миллионера. осыпая наперед свою ненаглядную будущими сокровищами всея земли. А когда его красноречие наконец слегка угасло, Семен под всеобщий хохот объявил, что наш неудачный коммерсант купил за 10 долларов обыкновенный кусочек мозаики от детского калейдоскопа, красная цена которому от силы 50 центов. Тут уж засмеялась и Валюша, наблюдая, как сконфуженно озирается по сторонам ее горе-ухажер в поиске своих аферистов. После того, как мы вдоволь насмеялись и все хором обсудили классификацию данного искусственного изделия, Алексей Степанович вернулся к прерванному разговору, задумчиво наблюдая за бильярдным столом, где развивалась самая настоящая битва среди местных титанов. «Давайте так, друзья мои. Мы прекрасно понимаем, какие трудности ожидают нас впереди. Джунгли есть джунгли, и надеяться только на проводников я вам решительно не рекомендую». «Нас ждут встречи с ягуарами, пумами, анакондами, арапаймами». «А кто это такие? И с чем их едят?» — оживился быстро отходящий Коля, будучи вознагражденным поощрительным поцелуем Вали. «Это... это Коленька огромная рыбина с зубами, с которой нам придется столкнуться в водах Амазонки и ее притоков, когда мы будем пересекать маршрут на плотах. О пираньях я молчу. Вы все знаете их репутацию». Но и рапа ему не стоит сбрасывать со счета. Я позже расскажу о ней подробнее, сейчас предлагаю другое. Меня натолкнула на эту мысль только что принесенная Колей вещица. В течение этих двух месяцев все, что мы будем находить под ногами в болотах, высыпающихся оползнях, все, что представляет относительную ценность, пока мы не достигнем приисков, будем складывать в отдельно заведенный нами мешочек. Крупинки золота, камушки, артефакты или статуэтки древних народов. В общем, все, что мы будем подбирать по той или иной причине. У нас есть Юра. Он подмигнул мне. И он как раз по этой части. Вот у него и будут находиться в рюкзаке все наши драгоценные находки. А перечень собранных вещиц будешь вести именно ты, Коля, поскольку стал нашим первым изыскателем. «Согласен?» — улыбнулся он, видя, как зайчик вновь наполняется значительной важностью. «А почему не Сёма?» «На Семёна ложится обязанность ежедневного протоколирования и занесения на карту прохождения нами маршрута. 15 двадцать километров каждый день, я думаю, мы вполне способны вынести. Днем небольшой привал, вечером ужин и ночевка. Дежурить по ночам будем по очереди, каждые два часа, чтобы на отдых оставалось минимум шесть часов. А вот когда уже пересядем на плоты, времени будет больше. Нас просто будет нести течением, и к берегу приставать мы будем только на ночлег. Но это вы и сами знаете, не раз уже обсуждали. Он вынул из рюкзака холщовый мешочек, напоминающий кисет для табака с вышитым гербом. Подал его Коле и под всеобщие улыбки подмигнул. твой первый взнос в нашу копилку зайчик аккуратно положил в него свою первую приобретенную ценную в кавычках вещь спросив у начальника похода кстати а какие вообще камни относятся к драгоценным ну протянул алексей степанович это тебе к юре он у нас знаток по камням Мне пришлось преподать краткую лекцию, рассказав не только Коле, но и Мише с Валей о рубинах, сапфирах, изумрудах и алмазах, не забыв при этом упомянуть о знаменитых бриллиантах. Санси находится в Лувре», — вспоминал я. «Кулинан в скипетре английского короля, Кохинур в короне английской королевы». «А у нас?» «У нас в скипетре Российской империи вставлен граф Орлов». А в короне находится поразительной красоты рубин в 400 карат. Еще есть надир в российском алмазном фонде. Вместе с легендарным алмазом шах, который был подарен государю персидским шахом после того, как был убит наш полномочный посол Александр Грибоедов. А вообще, категории драгоценных камней можно еще причислить танзанит, таофиит, красный берил, александрит, черный опал, мусгравит... Их много, но они чрезвычайно редки. Эксельсиор, к примеру, весит больше тысячи карат, а Джонкер около 800. При слове «красный берил» у Коли загорелись глаза. «Это мы его направляемся изучать и раскапывать?» Я засмеялся. Нет, Коля. Прииски Минас Жейрас изобилуют лишь обыкновенным берилом полудрагоценным. Красный берил встречается на планете раз-два и обчелся. Еще какое-то время мы обсуждали будущие передвижения по джунглям, затем разошлись по бунгало, а уже на утро отбыли на лошадях в первую точку нашего маршрута. Боровского в те дни никто не вспоминал, а напрасно. В тот вечер я еще не знал, что Колин Камушек, будучи первым в нашей коллекции, принесет нам еще ох, сколько неприятностей, порой ужасных, трагических. И невосполнимых. Однако все по порядку. В тот вечер мы остановились в деревне, очевидно, в одной из последних, прежде чем мы углубимся в дебри амазонской низменности. Цивилизации здесь уже, как говорится, и не пахло. Триста человек, мужчин и женщин с отвисшими животами и грудями встретили нас, прикрывая свою ноготу только набедренными юбками из пальмовых листьев. Деревня представляла собой убогие глиняные шалаши, покрытые сверху бамбуком, с обложенным камнями большим очагом в середине центральной площади. Миша при взгляде на всю эту архитектуру произнес одну единственную фразу за все время нашего пути. «Ух ты!» — и почесал мизинец. На утро мы проснулись, когда нас уже ждали проводники с лошадьми». Поселок представлял собой сплошное разрушение после обильно выпитого зелья. И куда бы мы с просоньей не бросали взгляд, повсюду видели валявшихся в повалку заснувших женщин, стариков, молодых людей и даже подростков. Проводники сказали, что никто из них даже не вспомнит о вчерашних гостях из Европы. А если и вспомнят, пожмут плечами и будут дальше заниматься своими делами. поход мы взяли с собой четыре охотничьих ружья с изрядным запасом патронов и дроби на случай как охоты, так и обороны от пум, ягуаров, крокодилов и прочей опасности. О бровском мы в тот момент не думали. Два дробовика были у проводников, по ружью у Семёна с Мишей, которые менялись с нами, когда кто-то заступал на ночное дежурство. Кроме этого, у профессора был еще пистолет системы Стечкина, А в валенной медицинской сумке всегда сверху лежал небольшой револьвер с барабаном на шесть зарядов, выстрелив из которого при необходимости она могла постоять за себя. Так прошли первые два дня с одной ночевкой, с того момента, как мы впервые вступили в настоящие джунгли. Начиная с завтрашнего утра, мы с каждым шагом будем все больше и дальше углубляться в девственный, никем никогда не тронутый лес, кишащий всевозможной живностью. и неизведанными человеком просторами. Впереди, по словам проводников, нас ожидала лишь последняя деревня на нашем пути, полудикая, не знающая цивилизации, возможно, даже враждебная, а вот дальше уже полное неведение. За время первых дней похода каждый показал себя с наилучшей стороны, включая даже нашего неугомонного зайчика, который, в общем-то, был незаменим в поддержке и помощи. Будь то перехода через болото, вытаскивание из коряк лошадей, в ночном дежурстве или при охоте на всевозможную дичь, которая буквально кишела под нашими ногами. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе. Книга в ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Мы узнали, что братьев зовут Габриэлем и Даниэлем. что родом они из бразильской провинции, и в этих джунглях выросли едва ли не с пеленок. Они же участвовали в какой-то американской экспедиции в качестве носильщиков. Но больше по душе им была роль как раз проводников, нежели вьючного транспорта. Поэтому они с радостью согласились, когда их Алексею Степановичу рекомендовал его загадочный спонсор и приятель по географическому обществу. Парни были незаменимы, скромны и неприхотливы во всем, что касалось комфорта. Всегда были на чеку, были готовы помочь или просто удосужить. Отчего у Коли к ним возникла просто-таки вселенская дружба необъятного масштаба. Это касалось и Миши. Куда Коля, туда и он, не забывая, разумеется, и о Валюше. Таким образом, на исходе третьих суток мы вышли в расположение последней жилой деревни на нашем пути, после которой... Будет одна неизвестность. И она уже началась. Глава 3. Бразильские джунгли. Спустя неделю. Оглядываясь назад и подводя итог первых трех суток, я с определенностью могу сказать, что те дни были одними из последних спокойных дней нашего уже начавшегося путешествия. Продвигаясь гуськом за проводниками по едва заметной звериной тропе, Мы вечером вышли к небольшому притоке реки Кумина. Это была последняя тропа, протоптанная зверьми к водопою, которых по пути попадалось великое множество. Сразу же надоели обезьяны. Мы их не взлюбили с первого раза, особенно Валя, до этого встречавшая их только в зоопарках, впрочем, как и мы сами. Широконосы, к которым относятся и грунковые, и цепкохвостные. Они пищали и визжали у себя в кронах деревьев, цепляясь и прыгая у нас над головами. Небольшие львиные игрунки и тамарины кидались в нас сверху всем, что придется. Плодами, орехами, сломанными ветками. Паукообразные, длина тела которых достигала уже около метра, цепляясь своими длинными хвостами за ветви пальм, норовили сорвать с нас пробковые шлемы или ухватить Валю за волосы. Только после того, как Габриэль пару раз пальнул в гущу листвы, Они бросились вверх в рассыпную, где закатили настоящий симфонический концерт с применением всех яростных нот, которые когда-либо существовали в партитуре. Все утопало в зелени. Лес буквально дышал и был наполнен огромным количеством всевозможных звуков, многие из которых мы слышали впервые. Ленивцы, хамелеоны, змеи, ядовитые лягушки на деревьях, тарантулы, скалопендры, птицееды. Огромными полчищами ползали, бегали, прыгали, разворачивая у нас под ногами настоящие баталии грандиозных сцен жизни. По мере углубления внутрь лесов все чаще стали попадаться муравьеды, броненосцы, нутрии, морские свинки, топиры и бездна прочих грызунов, названия многих из которых мы абсолютно не знали. Растянув палатки и ожидая к утру проводников, мы поужинали и улеглись спать. Первым дежурил Миша. Ночь была тихая, теплая и безветренная. Часы показывали 23.45. До катастрофы оставалось ровно 56 минут. Вначале был ослепительный свет и вспышка, больно ударившая по глазам. Она возникла из ниоткуда, озарила нестерпимым сиянием округу и отбросила гигантские тени так, что можно было различить каждую травинку под ногами, каждый листок на дереве, Словно вспыхнул блик гигантской неоновой электросварки. Спустя две секунды нас накрыла огромная ударная волна, пронесшаяся стремительно, круша все вокруг, вырывая с корнями деревья, выкорчевывая целые пласты кустарников и вздымая почву до самых небес. Оглушительный взрыв буквально смел с геологической плиты несколько гектаров леса, унеся в своем смерче все живое, что попалось ему на пути. снесло подчастую поляну и прибрежные мангровые заросли, разметало костер, расшвыряло палатки, гамаки и все остальное оснащение экспедиции. После того, как пронеслись смерчи, земля, казалось, разверзлась под ногами, увлекая в свои зигзагообразные разломы целые семейства грызунов, присмыкающихся млекопитающих. Барабанные перепонки едва не взорвались в собственном мозгу от оглушающего всю округу хлопка – будто сдетонировал весь запас ядерного арсенала, подобно нескольким атомным бомбам одновременно. Нас спасло лишь то, что эпицентр катастрофы пришелся на противоположный берег реки, и ударная волна, сметавшая все вокруг, коснулась нас лишь далеким отголоском, точно пуля, потерявшая свою стремительную скорость на излете выстрела. Каждый из нас пережил падение метеорита, а это, как мы потом узнали, был именно он, по-разному. Меня выбросило из палатки, и, впечатавшись головой в ствол каучукового дерева, я надолго выбыл из строя. Это я узнал гораздо позже, когда меня уже привели в чувство, вытаскивая из-под груда обвалившихся веток и комьев развороченной земли. Ничего не слыша и не понимая, я привалился к коряге и бессмысленным взглядом созерцал картину опустошения. Лес за рекой горел сплошными сполохами пожарищ, все небо заволокло дымом, Стоял душу, выворачивающий гул. Воняло гарью и обожженным мясом, словно где-то неподалеку жарился шашлык колоссальных размеров. Валя вытирала мне кровь из ушей, а Семен рассказывал, как в первое время все бросились в рассыпную, абсолютно не имея понятия, что происходит. Зайчика своим телом накрыл Миша, и Коля остался относительно без последствий для организма. Сам Миша тоже, на удивление, не пострадал. поскольку был защищен от ударной волны, свалившейся подле него пальмой. А вот профессора унесло куда-то вглубь зарослей, и, пытаясь прижать к себе валюшу, их вдвоем проволокло по земле едва ли не с десяток метров. Обошлось благополучно, чего не скажешь о самом Семене. Какую-то секунду он держался обеими руками за корягу, затем его подбросило вверх, снесло в сторону и спиной швырнуло на расщепленные пни. Отчего в его теле сейчас сидело не меньше дюжины занос различной величины, словно осколки гранат. Валюша успела обработать первичным раствором его раны, и, занимаясь теперь моей побитой физиономией, тихо всхлипывала, еще не полностью придя в себя. Миша с Колей бродили по поляне, собирая уцелевшие вещи, а начальник экспедиции, поминутно чихая от едкого дыма, присев на развороченное дерево, составлял список убытков». Лагерь представлял собой сплошной котлован изрытой земли, вывернутых корней, веток глины и оползней. Близкое зарево пожара освещало нашу бывшую поляну зловещими пляшущими тенями, от которых испуг в душе переходил в настоящее смятение. Это был настоящий катаклизм местного масштаба. Останься здесь в тот момент лошади. Их бы унесло смерчем вместе с остальным оборудованием. Можно сказать, мы остались теперь ни с чем». Отложив в сторону аптечку, Валюша шмыгнула носом, протерла мне лицо, дала напиться и поспешила к Алексею Степановичу, который никак не мог найти свои раздавленные давлением очки. «Уже утром, на исходе ночи, мы узнали от Габриэля, вернувшегося из деревни, сразу две трагические новости. Первой была «Да, на этот участок джунглей упал метеорит». и мы оказались едва ли не в эпицентре его столкновения с землей. Вторая, более удручающая и заставившая Валю расплакаться, была гибель Даниэля. Его придавило снесшим волной деревом, когда оба брата возвращались из деревни, оставив там лошадей. Не желая оставлять нас на ночь одних в непроходимом лесу, они отказались от гостеприимства вождя местного племени и, не переночевав, двинулись назад. Темнота не мешала, поскольку близнецы могли видеть ночью, что кошки, а когда обрушился шквал огня и вселенского пекла, стало и того светлее, нежели днем. В отблесках ревущего по ту сторону реки Пожарища они припустили бегом к нам в надежде помочь. Тут-то ударная волна и накрыла их, сметая с земли все, что плохо росло или передвигалось. Первое же трухлявое, но гигантское дерево семейства Гинковых — Свалилась на Даниэля с высоты девятиэтажного дома. Расплющила его насмерть. И он умер мгновенно, не успев даже почувствовать резких болей от переломанных позвонков. По словам Габриэля, он оставался с братом до наступления едва занимающегося рассвета, вытаскивая его по частям из-под завала древесной груды массой в несколько десятков тонн. Затем похоронил по обычаю своих предков. И только тогда поспешил к нам. где изостал столь удручающую картину полнейшего разрушения. Сейчас Габриэль выглядел не лучшим образом. Смерть его кровного брата отложила на нем отпечаток трагического горя, печали и полной отрешенности от мира сего. Рассказав нам эти сногсшибательные по своему трагизму новости, он удалился в сторону, присел на сваленное ураганом дерево и просидел так, не меняя позы весь оставшийся день, пока не наступили сумерки. Пожар на той стороне реки бушевал весь день и всю следующую ночь, по всей видимости опустошив изрядную территорию джунглей противоположного берега Кумины. Но, к нашему счастью, на этот берег реки так и не перекинулся, застилая его лишь плотным слоем дыма и бушевавшими вдалеке молниями. Ночь прошла в волнениях, сборах. Никто не спал. «Следующий день мы посвятили постройкам трех смежных плотов, на двух из которых будем плыть по течению мы, а на третьем будут находиться все наши уцелевшие вещи под охраной Габриэля. Он же будет и править. На первом плоту должны будут плыть Семен, Миша и Коля. На втором я, профессор и Валюша». Завтрак и обед отложили до лучших времен. Пожар по ту сторону реки приближался. Общими усилиями к вечеру мы соорудили два плота, а уже в сумерках закончили третий, менее комфортабельный, зато более надежный, поскольку на нем будет находиться все, что уцелело от столкновения с небесным камнем. Спальные мешки и одна из палаток, хоть и довольно потрепанная, слава богу, сохранились. Из провизии остались дюжина консервов, три банки сгущенки и спирт во внушительной фляге. На этом все. Минимум алюминиевой кухонной утвари, медикаменты в походной сумке, ракетницы, ружья. Благо, патроны были сложены в отдельный жестяной ящик, не подвергнувшийся ударной волне. Кое-какая мелочь по карманам. Вот и все, что осталось от нашего некогда обширного запаса экспедиции. Поздно ночью, под отблески неутихающего пожара, едва перекусив обгорелым мясом какой-то свалившейся к нам птицы, мы тут же попадали с ног. не выставив на ночь даже караульного. Настолько все были измождены и отрешенные. О безопасности в этот момент никто не думал. У хищников сейчас падали было навалом, и вряд ли они станут рисковать жизнью, нападая на человека, когда под ногами на протяжении едва ли не всего гвианского плоскогорья можно было питаться чем душе у. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Угодно. Упавший метеорит растревожил и привел в беспорядок всю экосистему ближайших районов дельты Амазонки и прилегающих к ней джунглей, выбив из пищевой цепочки животного биома целые классы и отряды млекопитающих земноводных. и прочих представителей фауны данного климатического пояса Земли. Днем стало так же сумрачно, как и вечером, с той лишь разницей, что сумрак этот был красным от сполохов далекого глобального пожара, которого нам удалось избежать, отчалив на утро от бывшей стоянки лагеря. Три плота, огибая пороги и постоянно натыкаясь на туши вздутых животных, взрывом отброшенных в бурлящие воды реки, поплыли вниз по течению. Теперь наш путь лежал к одному из рукавов Амазонки. Пожар остался позади. О Боровском так никто и не вспомнил. Глава четвертая. Бразильские джунгли. Спустя три дня после падения метеорита. Бурлящие потоки Рио-Негру сами несли нас к тому месту, где она впадает в Амазонку. Если брёвны связывающие их лианы сильно набухали от воды... Мы приставали к берегу, разжигали костер, обедали, отдыхали полчаса и вновь плыли по течению к цели нашего маршрута. Пожар остался позади. Его погасила разбушевавшаяся вдали от нас тропическая гроза. И уже спустя три дня мы оказались в нетронутой метеоритом местности. На ночь мы обычно располагались среди прибрежного тростника у какой-нибудь тихой заводи, над которой стаями носились местные скопы, кулики и чибисы. Иногда попадались пираньи. Ради забавы Коля бросил в одну из проток старый Мишин вязаный носок, и через несколько секунд из бурлящей воды была выудена лишь нить пряжи с узелком, напоминавшая уютные вечера, когда Мишина мама сидела со спицами в руках. Были в этих заводях и форели, служившие нам великолепным ужином. «Одиннадцатый день плывем», Подвел итог Семён, когда мы расположились на очередной ночлегу костра. Палатка служила нам и шатром, и навесом, и убежищем одновременно. Габриэль варил на огне свою знаменитую настойку от гнуса. Миша лениво стругал какую-то палку, намереваясь соорудить из нее первобытное копье. Валюша колдовала с оставшейся от урагана посудой, а мы с Семёном подшивали кое-что из одежды, пришедшей в негодность. Каждый отдыхал от изнурительного передвижения по реке, когда это произошло. «Я тебя сейчас догоню, козочка моя!» Крикнул зайчик Вали, которая, собрав грязную посуду, отправилась к затоке. Время близилось к девяти часам вечера, светила полная луна, да и зарево далекого еще не вполне утихшего пожара освещало поляну со всех сторон. Девушка прихватила с собой фонарик и отправилась к водоему. По всеобщему уговору, никто из путешественников не имел права покидать лагерь в одиночку, даже если этого требовали интимные обстоятельства. Валя давно смирилась с этой, в общем-то, деликатной проблемой и никак не реагировала на свою вынужденную охрану, когда отправлялась в кусты по необходимой надобности. В основном ее всегда сопровождали либо Алексей Степанович, либо Семен, скромно стоявшие в сторонке, пока она совершит утренний мацион. Но в этот раз отчего-то сопровождать ее решился зайчик, в самый последний момент предупредивший своих старших товарищей. «Мы мигом, Алексей Степанович!» объявил он, закидывая винтовку на плечо. «Туда и назад! Светло, как днем! Да и ружье при мне!» От костра до ручья было метров тридцать, не больше. Валя спустилась по извилистой звериной тропинке к водопою и остановилась под ветвями пробкового дерева, которые свисали едва ли не до самой воды. Сзади уже подбегал зайчик. Залюбовавшись восхитительными орхидеями и вдыхая полной грудью их пьянящий аромат, девушка совершенно не заметила еле уловимого движения на толстой ветке, свисавшей над ее головой. Первое же кольцо мерзкой твари плотно охватило горло, и Валя потеряла всякую способность что-либо выкрикнуть, призывая на помощь своих друзей. Коля только подходил к месту трагедии и еще ничего не мог видеть, вылавливая лучом фонаря дивные цветы в предвкушении близкого поцелуя, когда Валя уже корчилась в судорогах. «Успей, зайчик, на несколько секунд раньше, и ничего бы не произошло». Разбуженная Валей гигантская анаконда уползла бы прочь. Тем более желудок ее был насыщен перевариваемой дичью. Но Коля замешкался у костра и успел слишком поздно. Точнее, уже не успел. Сонная тварюка, разбуженная незнакомкой, лениво потянулась, затем чисто рефлекторно накинула еще одно шершавое кольцо, сдавив грудь и перекрыв доступ кислорода. Хватая ртом воздух, девушка упала на колени, что в дальнейшем и облегчило действие двенадцатиметрового монстра. Послышался едва уловимый хруст переломанных шейных позвонков. Валя задергалась в конвульсиях и застыла в неестественной позе. Последнее, что увидела отважная девушка, это выпученные от удивления глаза своего возлюбленного, который только открывал рот для дикого, безысходного, безумного крика. Слеза полного отчаяния и всепоглощающей боли скатилась последний раз по щеке девушки, и уже в предсмертном угасающем сознании она будто закричала. «Люблю тебя, Коленька мой!» «Прощай!» И Валя перестала существовать на этой планете. Обезумев от ужаса, парень буквально взвыл, уже ничем не в состоянии помочь, поскольку громадная анаконда захватила пастью ноги и подбиралась пульсирующими толчками к пояснице, заглатывая постепенно свою жертву. Затем, очевидно, сообразив своим скудным разумом, что такую добычу ей не в силах будет заглотить целиком, Она натужилась и изогнулась кольцом и выплюнула назад то, что осталось от Вали. Что-то склизкое и бесформенное, похожее на большую мокрую губку, свалилось к ногам орущего Колли. Еще раз отрыгнув остатки одежды, она бессмысленными глазами взглянула в сторону орущего непонятного существа. Собрала все кольца и, загнув колоссальное тело, скрылась в воде затоки, не оставив после себя даже расходящихся в сторону пузырей. Зайчик все еще стоял с закатившимися глазами и дико орал, когда к нему сквозь заросли колючек протиснулся вначале Габриэль, а потом сбежались все остальные. Это был уже не крик, это был хрип, переходящий в какое-то жуткое клокотание. И в этом хрипе было все, и безумие, и ужас, и боль утраты. Парень потерял рассудок в одно мгновение. Когда подоспели Миша с Семеном, он упал без сознания рядом с бесформенным телом своей любимой, пытаясь обнять ее скользкое от внутренности анаконды тело. Колесо роковой фортуны совершило очередной оборот вокруг своей оси. Мы потеряли второго члена нашей экспедиции. Ее похоронили на рассвете. Коля пару раз приходил в себя, но увидев у костра бесформенное тело, накрытое брезентом, Тотчас снова терял сознание. За его состоянием следил Миша, всю ночь не сомкнувший глаз подле своего друга, время от времени поднося к носу ватку с нашатырным спиртом. Габриэль с Семеном выкопали могилку. Я соорудил небольшой пальмовый крестик, а профессор, как мог, обтер на конечности, смывая всю эту противную слизь из желудка анаконды. Когда тело предавали земле, у всех на глазах были слезы. О том, чтобы хоть немного поспать, не было и речи. Почему наша девочка оказалась в радиусе действия этого безжалостного монстра? Как так получилось, что наш ангелочек, отважная и незаменимая подруга всей команды, оказалась на минуту одна, без надзора и охраны? Как мы могли отпустить двух самых молодых из нашей группы одних в темноте, К речке, пусть и под светящей луной. Ответов мы не находили. Один раз, оставив на минуту бредевшего зайчика, к нам подошел Миша и едва вымолвил сквозь хрипоту. Как бы Коля умом не тронулся. И замолчал. «Что, так плохо?» — спросил Семен. Но добрый гигант только махнул рукой в сторону лежащего друга. Семен понял его молчаливый жест и, присев около зайчика, положил его голову себе на колени. Бедный Коля, душа всей компании, неугомонный весельчак и незадачливый ухажер, постарел сразу на несколько лет, превратившись из цветущего молодого паренька в высохшую тень, похожую на мумию. Предав земле валяно тело и поставив над свежим холмиком крестик, мы закопали рядом жестяную банку с кратким описанием трагедии, которую собственноручно написал Алексей Степанович. Колю перенесли на один из плотов, натянули над ним тент от солнца и, последний раз, бросив прощальный взгляд на одинокий крестик, отчалили, поклявшись себе, что при любых обстоятельствах непременно вернемся сюда, чего бы нам это ни стоило. Когда Колю улаживали на бревна плота, он в забытье что-то пробормотал, и по щеке скатилась слеза. «Любимая моя, я с тобой». Семён тоже смахнул непрошенную слезу и, крепче ухватившись за деревянный шест, принялся ожесточенно тыкать им в мутное дно реки. Надвигалась гроза. Эта страшная ночь в дальнейшем повлекла за собой сразу целую цепочку разнообразных событий, непредсказуемых, необъяснимых и порой таких же трагичных. Беды только начинались. Глава пятая. Джунгли Амазонии. Тридцатый день пути. Брошенный город. Прошла неделя после той трагической ночи. Много событий произошло за эти дни. Мы пережили грозу, бурную трехдневную, с молниями и грохотом заката. Она догнала нас на следующий день после смерти Вали. Едва успев пристать к берегу и развести костер, мы тут же оказались под сплошной стеной, низвергающейся с небес воды, словно целый океан обрушился на нас с неимоверной силой беснующейся стихии. Наспех уже под ливнем, растянув палатку и соорудив два маленьких шалаша, мы в первую очередь перенесли внутрь зайчика, все еще бредившего с высокой температурой. Натянули брезент, бегом насобирали как можно больше сухого валежника, закинули в шалаш все наше имущество с плотов и только тогда занялись костром, от которого во влажном воздухе валил нестерпимый дым. Коля временами приходил в себя, однако через несколько мгновений вновь проваливался в небытие, забываясь в тревожном бреду. Миша, как лунатика, выводил его в туалет, поил из ложечки горячим чаем и наваристым бульоном, приготовленным Габриэлом, Вливал в рот по капле спирта и успокаивал друга, ухаживая за ним, как за младенцем. Семён поддерживал костер. Я спал, чтобы сменять Мишу». Профессор непрестанно сидел над картами, с горечью вздыхая и вытирая старческие слезы. «Гроза пронеслась мощная!» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Все три дня мы едва выходили из палатки и шалашей, ежечасно вычерпывая мутную воду под ногами. Одежда была мокрая, но теперь мы могли хотя бы двигаться, от чего на душе сразу стало легче. Гроза ушла в соседние леса, и теперь нам предстояло собрать все вещи, скрутить палатку и двинуться в путь на плотах, которые мы загодя спрятали под густыми навесами пальм и каучуковых деревьев. 24! проговорил Семён, сворачивая в рулон брезентовый навес и бросая его на плот. «Двадцать четвертый день нашего маршрута. Позавчера нам на глаза попалась Арапайма». Монстр, который водится только в Амазонке и считающийся самой крупной пресноводной рыбой на планете, превосходящей размерами даже пресловутых самов и пресноводных дельфинов. Это чудище выпрыгнуло из воды, разинуло пасть, обвело нас бестолковым мутным взглядом, ударило хвостом по краю плота и сгинуло в пучину, как и появилось. Зубы были с палец длиной. Пятиметровая рыбина, очевидно, еще не слишком взрослая особь. Обдала нас фонтаном брызг и едва не развалила на части плод с вещами, которым правил Габриэль. Он лишь печально улыбнулся и продолжил движение, будто ничего не произошло. После смерти своего брата наш проводник изменился до неузнаваемости, с каждым днем становясь все грустнее и молчаливее. Мы прекрасно понимали его состояние, поэтому не лезли с лишними вопросами». На исходе двадцать девятого дня пути мы разбили лагерь вблизи начинающегося разлива Рио-Негру. Освежевали две тушки Агути. Копченая выдра была у нас в запасе. Расположились на поляне, и профессор поведал нам, что Габриэль только что обнаружил в лесу неизвестную тропу, поросшую от времени высоким тростником, но все же видимую опытным глазом. «Что будем делать?» спросил он, когда мы ужинали под светом взошедшей луны. «Поплывем с утра дальше или отправим кого-то в разведку, посмотреть, к чему или к кому приведет эта тропа?» «По словам Габриэля, в этой части джунглей не должно быть ни одного поселения, даже неизвестного науке». «Давайте я останусь с Колей, а вы, взяв провизии на двое суток, пройдетесь по этой тропе», — предложил Семен. «Если найдете что-то или кого-то, отправите за нами Габриэля». Если не найдете, вернетесь назад, и мы просто потеряем два дня, отстав от графика не настолько уж далеко. Идет? На этом и решили. Утром еще засветло, мы двинулись в заросли непроходимого леса, оставив в лагере наших двух друзей. Впереди шел Габриэль, за ним я, сзади Алексей Степанович, замыкал шествие молчаливый Миша. Это был тридцатый день нашего похода. Месяц путешествия, можно сказать, позади. Прямо перед нами над речкой качался довольно трухлявый мост, сооруженный из тростника и растянувшийся на несколько десятков метров между двумя противоположными берегами. По бокам связанных между собой тростниковых реек свисали лиановые веревки, служившие поручнями. При каждом порыве небольшого ветерка он ходил ходуном, раскачивался в разные стороны и скрипел протяжным затяжным скрипом, отчего шум воды снизу казался слабее. «Выхода нет», — объявил свое решение Алексей Степанович. «Придется переходить на тот берег, хоть это висячее сооружение не вызывает во мне доверия. Похоже, им не пользовались уже несколько десятков лет. Другой вопрос, выдержит ли он нас, если мы двинемся гуськом?» «Думаю, нет», — откликнулся я. «Лучше переходить по одному. Габриэль первым, за ним Миша, как самый тяжелый из нас. Потом вы. Я последним». Так, собственно, и поступили. Как только проводник, пройдя осторожно покачавшемуся виадуку, оказался по ту сторону реки, следом двинулся Миша, невозмутимо поглядывая вниз с двадцатиметровой высоты на скопление кайманов, барахтающихся в воде. Их было не менее трех десятков, и участок водоема под мостом буквально бурлил, издавая противные звуки щелкающих тут и там челюстей. Потом перешел профессор, а за ним и я, едва не провалившись ногой в пустую прореху между деревянными настилами. А уже к вечеру мы оказались перед развернувшейся под нами величественной панорамой заброшенного каменного города, о котором, возможно, поведал в свое время Киплинг в своей книге джунглей. Пробираясь таким образом среди заросших папоротников древних строений, мы углубились внутрь раскинутого среди леса города, кишащим обезьянами, летучими лисицами, змеями, и бог весть еще какой живностью. Первое большое многоэтажное здание представляло собой некий ритуальный храм, покоющийся на гранитном фундаменте, неизвестно каким образом взявшимся здесь в бесконечных джунглях Амазонки. Пройдя внутренний зал по диагонали и осветив фонариками стены, на которых были изображены сцены повседневной жизни неизвестного нам народа, мы поспешили выйти наружу, Поскольку кишащие под ногами присмыкающиеся и тысячи насекомых готовы были заползти нам в ботинки, а это не предвещало ничего хорошего. Единственное, что мы успели заметить на фресках, это изображение сцен охоты, празднеств, ритуальных жертвоприношений и других культовых обрядов, будто перед нами за миг ока пронеслась целая история цивилизации, не упомянутой ни в одном учебнике мира. А еще через несколько минут вернулся Габриэль, ушедший на разведку осмотреть местность, прилегающую к городу. Он был возбужден и чем-то взволнован. У меня противно засосало под ложечкой. «Следы!» – кратко проговорил он, когда мы уселись ужинать. «Профессор перевел нам, что проводник, обходя строение за строением, внезапно наткнулся на свежие следы двух-трехдневной давности». Абсолютно не схожие на макосины индейцев, обитающих в этих лесах. Это были отпечатки европейских ботинок с тракторными протекторами на подошвах. Такие носят в армии или в вооруженных силах. Такие же носят и наемники, вербуемые вглубь джунглей для поисков мифических ацтекских или инковских кладов. Следы ведут к одному из дальних зданий и возвращаются назад в джунгли параллельно пройденному нами мосту, только метрах в трехстах от него. «Выходит, мы тут не одни», – озабоченно сделал вывод профессор. «Но делать уже нечего. Своим костром и запахом жареного мяса мы обнаружили себя еще прежде, чем устроились на ночлег. Так что будем вести себя так, будто ни о чем не подозреваем. Словно мы заблудшие путники, отставшие от основной команды большой научной экспедиции. Но оружие держите наготове. Неизвестно еще, с кем мы можем столкнуться». Может, это такая же параллельная экспедиция, узнавшая об этом городе от шамана другого племени. А может, тут он с сомнением покачал головой, поскольку иных вариантов, в общем-то, не было. Американцы, конечно, могут под шумок производить здесь какие-нибудь исследования. Но что-то мне подсказывает, будь это у них научная экспедиция, мы бы обнаружили здесь палатки, оборудование и прочее оснащение изыскателей. А следить за нами они не могут? Спросил я, придвигая нож ближе к себе. Я имею в виду не сейчас, а еще прежде, чем мы высадились перед грозой в этот район джунглей. Мы бы видели их издалека, кем бы они ни были. С сомнением покачал головой Алексей Степанович. Мы же последние дни плыли только на плотах и сразу бы заметили их присутствие. А кому надо нас преследовать? Впервые подал голос Миша, любовно поглаживая приклад телескопической вертикальной двустволки. «Вот этого я и не знаю», — хмуро отозвался начальник похода. «Мы не представляем никакой угрозы. У нас нет никаких ценных вещей, не считая мелких безделушек в мешочке Юры. Мы не несем с собой никаких тайн». Он на миг осекся и обвел нас внезапно озарившимся взглядом. «Стоп!» Наступила пауза, в течение которой все вдруг осознали одно и то же. «Паровский». Спустя минуту тихо проговорил Габриэль. «Что? Паровский», — повторил он и подкинул дрова в костер. «Откуда ты знаешь?» — уставился на него профессор. «И почему молчал все время?» «Не был уверен, теперь знаю». У костра повисла напряженная тишина. Что-то неуловимое, тяжелое и исключительно тревожащее душу завитало в воздухе. О ночном спокойствии теперь не могло быть и речи. Следы шли туда и назад. Габриэль засветло сходил и определил количество ботинок, отпечатавшихся на грунте. Их было две пары. Остальные четыре следа были, видимо, оставлены босиком. Пока мы наскоро завтракали, всю эту информацию он изложил профессору. «Следовательно...» — подвел итог профессор. «Двое европейцев...» и четверо наемников, так?» Габриэль хмуро кивнул. «Что ж», — решительно поднялся начальник экспедиции, «будем действовать по обстоятельствам и быть всегда на готове ко всяким неожиданностям. Насчет нашего ускользнувшего фотографа, это пока только предположение. Не хотел вам вчера говорить, не до того было, но что-то мне подсказывает, что это могут быть обыкновенные мародеры, или как их еще называют расхитители гробниц». «А что им тут делать?» – спросил я. «Город-то заброшенный. Кроме скульптуры непонятных письменностей, ничего нет для их поживы». «В том-то и дело», – усмехнулся лукаво профессор. «Я вчера остановился у одной скульптуры. Помните, я задержался с фонариком?» «Так вот, друзья мои», – проговорил он, растягивая слова для пущего эффекта. «Эта скульптура была...» Из чистого золота. Мы дружно выдохнули, словно пребывали долгое время под водой. «Да», — подтвердил он, — «из золота самой настоящей высшей пробы. Цельная и монолитная». Мох или лишайник скрывали от нас ее структуру, но я ковырнул ножом, едва не ослеп от брызнувшего под светом фонаря золотого блеска. «Выходит», — предположил я спустя минуту полной тишины. что и все остальные скульптуры, изваяния и рельефные лепки, которые мы принимали за гипсовые или мраморные, тоже из чистого золота. Еще какое-то время мы приходили в себя от столь грандиозной находки, размышляя, что делать дальше. Затем так ничего и не придумав, отправились через площадь к месту обнаружения следов, держа оружие наготове и осматриваясь по сторонам, словно загнанный зверь на охоте. То, что мы только что обнаружили. Не вязалась сенсацией даже с письменностями неизвестного народа. Целый город из золотых скульптур. «Ничего не поделаешь», — вздохнул профессор, отгоняя прочь навязчивую мысль отпилить кусок скульптуры из чистого золота. «Перед нами иная цивилизация, и этот город подлежит всестороннему изучению, когда мы вернемся на родину. Я соберу новую, более подготовленную экспедицию», И со своими коллегами отправлюсь сюда с уже с чисто научными целями. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Это будет сенсация на весь мир. Мы тоже сюда вернемся? Подхватил я, бросив взгляд на Мишу с Габриэлем. Нас теперь связывает с Амазонкой не только этот пресловутый город. А еще и потеря двоих близких. Разумеется, откликнулся профессор, С новой экспедицией мы навестим захоронение валюши с Даниэлем и перевезем их в надлежащее место. А пока, друзья мои, нам нужно поторапливаться за светло назад, чтобы успеть до ночи вернуться в лагерь к зайчику с Семёном. Бросив прощальные взгляды на величественный город, мы еще раз осмотрели цепочку следов и вскоре покинули это грандиозное зрелище. «Не зря мы все-таки сделали вылазку!» — заключил я. «Теперь об этом городе узнает весь мир!» Габриэль как-то загадочно и в то же время печально взглянул на меня, произнеся одну только фразу. «Нужно еще выбраться отсюда!» И затих, не проговорив больше ни слова. «Золотой город остался позади». А потом произошло это. Вернувшись к мосту, мы по очереди перешли его, оставив последним Мишу. Мы уже стояли по ту сторону реки, переправившись благополучно на другую сторону. И наш предостерегающий крик запоздал разве что на секунду, когда мы с ужасом увидели, как вслед за первой опорой из земли выскочила вторая. Затем по принципу домино начали рушиться друг за другом следующие опоры и следующие, и следующие. Под удручающий скрип и треск мост начал разваливаться на глазах, сбрасывая вниз бревна тростниковых настилов. Привлеченные падающими досками четырехметровые кайманы образовали круг, в центре которого полетел с высоты Миша. До воды было около 30 метров, и пока Миша падал навстречу смерти, из наших глоток наружу рвался дикий рев, сопряженный с ужасом и безвыходностью чем-либо помочь. Мы стояли, выпучив глаза, ошеломленные, безвольные, растерянные и орали диким криком, который разносился далеко в округе, приводя в замешательство обезьян и прочих животных. Больше всех кричал профессор, схватившись за сердце, в то время как Габриэль раз за разом стрелял из ружья, посылая в ожесточении пулю за пулей в омерзительные раскрытые пасти, высовывающиеся из воды». Миша упал прямо в копошащийся клубок десятка кайманов, которые тотчас приняли рвать на части его могучее тело, превратившееся в мгновение ока в окровавленные ошметки растерзанной плоти. Омерзительное чавканье и предсмертный крик нашего друга слились воедино, оглашая берег реки последним стоном. Разорванная до костей рука некогда добродушного гиганта мелькнула в окровавленном водовороте. Вырванные пастями глазницы слепо промелькнули в бурлящей пене. Ободранный до крови череп ушел под воду. И Миши не стало. Как физический организм, он перестал существовать на планете. Тело вместе с одеждой поделили между собой пять или шесть рептилий. Вода еще некоторое время побурлила, выпуская наверх кровавые пузыри. И тут же успокоилась. Весь ужас занял не более тридцати секунд. Опоздавшие на обед твари крутили мордами и шумно выдыхали через ноздри воздух. Река успокоилась, а мы все еще стояли, вцепившись руками в обвисшие веревки и продолжали дико орать, срывая голосовые связки в безутешном крике. Прошло бесконечное количество времени, прежде чем мы услышали голос проводника. «Подпилены!» Были его слова. Оцепеневшие, мы в кучке, сидели на берегу и беспомощно следили за шныряющими туда-сюда рептилиями. «Опоры моста подпилены!» Повторил Габриэль. Слезы на его глазах высохли, и в их недобрых зрачках светилась решительность, не предвещая ничего хорошего тому, о ком он в этот момент подумал. Спустя какое-то время уже более осмысленным взглядом профессор посмотрел на него опухшими от слез глазами, спросив только одно слово. Кем? Проводник подумал секунду, затем выдавил из себя. Теми, кто за нами следил. И именно тогда, сидя на берегу, я осознал, что мы скажем зайчику, едва перенесшему утрату своей возлюбленной. Как мы преподнесем ему смерть его лучшего друга, если он не пришел в себя еще после первого потрясения? Как он воспримет гибель Миши? Ответов не было. Помню, как возвращались назад в лагерь, я споткнулся о какую-то корягу, вытянулся плашмя во весь рост и едва не угодил ногой в образовавшуюся под ногами расщелину провала. Габриэль шел впереди, то и дело останавливаясь, прислушиваясь к каждому звуку, внимательно глядя себе под ноги. За ним ковылял Алексей Степанович, а всю горестную процессию замыкал я, совершенно не осознавая, куда мы идем и зачем. Лишь в последний момент я успел ухватиться за толстую корягу, потянулся и высвободил ногу. При этом от выступа откололся, как мне показалось, какой-то невзрачный камень, весь облепленный глиной. И чисто рефлекторно сжав его в руке, я выпал снаружи. Машинально обтерев от грязи, я сунул его в мешочек до лучших времен, попутно заметив, что величиной он был с куриное яйцо, и я даже не понял, что он собой представляет. «Профессор с проводником затерялись уже где-то вдали, и я видел лишь их мелькавшие среди деревьев спины, совершенно не имея возможности их окликнуть». Мною овладела настоящая волна паники, какая бывает, когда тебя необъяснимым образом накрывает всепоглощающий страх. Жуткое это чувство, стоять на краю опасной тропы и знать, что кто-то, неведомый тебе, прячется поблизости и наблюдает за тобой с какими-то только ему известными намерениями. Поэтому, начисто забыв о своей только что обнаруженной находке, Я поспешил к ушедшим вперед коллегам по экспедиции, зная заранее, что ни единым словом не выдам им своего накатившего чувства смятения. «Что-то случилось, Юра?» Любопытно оглядел меня профессор, когда я, запыхавшийся от бега, нагнал их спустя пару минут. Меня, вероятно, выдала бледность лица и дрожащие руки, которыми я судорожно сжимал мачете. «Вид у тебя такой, будто привидение увидел». Попытался с горечью пошутить он, приподнимая москитную сетку и вытирая вспотевшее лицо. «Мы думали остановиться и подождать тебя. В кусты приспичило?» Понимающе спросил он. «В тот момент я не придал особого значения своей находке. А ведь именно этот камень сыграет позднее одну из ключевых ролей в дальнейшей моей судьбе. Но я еще не знал об этом». Наверное, не стоит описывать нашу встречу в лагере, когда мы, скрипя сердце, объявили выбежавшему навстречу нам зайчику о трагической гибели его второго близкого для него друга. Он лишь обвел нас непонимающим взглядом, заметил, что Миши действительно с нами нет, аккуратно отстранился от нас, медленной походкой отошел к дереву, присел и затих до самых сумерек, абсолютно не подавая никаких признаков жизни, превратившись в застывшую на века мумию. Когда вернулся с охоты Семен и поприветствовал нас издалека радостным помахиванием убитой им дичи, он сразу понял по нашим лицам, что произошла какая-то катастрофа. «Миша», — коротко сказал я, и он тут же сполз спиной по дереву на землю. «Ох», — только и смог проговорить он. Затем через минуту... «Зайчик уже знает?» Я молча показал рукой в сторону поваленного дерева, на котором в застывшей позе, выделяясь на фоне цветущих джунглей, сидел без движения Коля. Прошло три дня. Сейчас мы на катере приближаемся к первым докам и верфям огромного порта, где нам предстоит отдых в течение двух дней. Затем снова в дорогу. Скоро нас станет меньше. Колесо роковой фортуны по-прежнему совершало свои обороты. Глава шестая.